Глава восьмая Пройдя через темноту неизвестного нечто, я думал, что постиг всю глубину собственных страхов. И не только постиг, но и смог их перебороть раз и навсегда. Стал выше тех панических мыслей и опасений. Вот только когда оказался уверен в собственном бесстрашии, судьба, сделав очередной поворот, показала всю пропасть моих наивных заблуждений. У судьбы нет поблажек и скидок ей наплевать на твои желания, возможности, силу и доблесть. Она просто продемонстрировала всего одно обычное и вроде бы не опасное состояние моих знаний — неизвестность. Неизвестность. Простое слово с множеством значений, но именно в моем случае это слово приобрело зловещий оттенок. Оно погрузило мой разум в бессилие и злость. Тело колотило дрожь но не от победы над опасными обращенными, а от того самого простого слова. И возникло оно сразу после боя, как только посмотрел на амулет часы и увидел то, что на нем отобразилось. Восемь сухих строчек, восемь неизвестных мне точек. За каждой из них скрывались имена моих друзей и той, кто стала для меня ближе всех. Вот только я не знаю, за какой именно строкой ее имя. Да и если бы знал, разве стало бы легче? Нет, боль все равно осталась бы со мной. Разница только в силе этой боли. Осознавать, что трое из нас перестали быть людьми и превратились в опрощенных монстров, очень больно. Одно дело думать об этом как о возможности и надеяться на чудо. И совсем другое дело, когда чудо не произошло я думал что сам смогу справиться с собой но как же сильно я ошибался было тяжело дышать как будто грудь жаль тиски и с каждой секундой все сильнее и сильнее сжимали мою душу а еще меня душила ярость на всех кто это устроил на их хозяев и собственное бессилие Последнее бесило больше всего я готов отдать свое тело и душу этому прошлому я Лишь бы он сделал так, чтобы мои друзья были живы. Вот только ему все равно. Он просто исчез и больше не появлялся. Только сны и остались напоминанием о его существовании. Со злостью я со всей силы ударил по дереву, что стояло рядом со мной. От силы удара ствол переломился, а мой кулак превратился в кровавое месиво. Физическая боль стрельнула со всей силы по мозгам, но я терпел. Жал зубы и терпел. Это хоть как-то заглушало боль душевную. Боль и страх. Мне было страшно даже подумать о том, что Мелинды больше нет среди людей. Эту мысль я гнал прочь. Но понимание того, что эти три сухих строчки, мои друзья, отзывалось глухой нующей тяжестью в груди. А вот с ней бороться было намного сложнее. Ашальмэл Антара Манильс. Незнакомая речь и встревоженный голос вернули меня в реальность. Рядом со мной стоял один из бойцов отряда, которому я только что помог. Кажется, это был их командир. До последнего я надеялся на то, что переводчик, обещанный Хорнилом, все же будет работать без чипа. Ну, или если я так хорошо знаю местные понятия, то и язык тоже мне известен. Но, к сожалению, чуда не произошло. Я абсолютно не понимал, о чем говорит этот мужик. Да еще эти мои эмоции мешают разумно мыслить. К сожалению, я не понимаю, о чем вы говорите. Тяжело вздохнув и взяв себя в руки, с огромным трудом произнес я. Моя фраза вызвала изумление на лице спецназовца. Переглянувшись со своими, он о чем-то начал быстро говорить, а после ко мне стали обращаться разные члены его отряда. Судя по всему, они пытались найти со мной общий язык, используя различные фразы из разных языков. Вот только, увы, на ничего знакомого и даже отдаленно знакомого я не услышал. Для меня все звучало, как набор непонятных звуков. Так продолжалось минут пять, пока, наконец, они не успокоились, убедившись в том, что мы так и не сможем найти общий язык. Разочарованно махнув рукой, их командир Попытался жестами объяснить, что именно хочет сделать. Тут, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. После нескольких попыток я понял их предложение углубиться в лес на безопасное расстояние от границы и заставы. Собственно, делать пока мне было нечего, так что я согласился на его предложение составить им компанию. По крайней мере, именно так я понял его жестикуляцию. Пока мы не спеша двигались по редкому лесу, среди холмов, я с каким-то непередаваемым чувством потери части себя изредка посматривал на злосчастный артефакт. Изменений там не было. Все так же пять четких расстояний до тех, кто еще был жив и пока оставался человеком, а также три сухих строчки состояния вместо цифр. Обращенный. Если я правильно все помню, а на память мне жаловаться не приходится, Тот один из двух ребят, кто стремился со всей скорости ко мне, больше не человек. Тот же, кто приближался медленно, все еще оставался самим собой, и это немного радовало. Один стал обращенным на юге, а третий, последний, на востоке. Именно там ребятам не хватило лишь нескольких часов, чтобы встретиться друг с другом. Теперь даже и не знаю, хорошо это или плохо. Я вот точно не хотел бы присутствовать возле кого-то из ребят во время их трансформации и уж тем более сражаться с ними после этого. После двух часов блуждания по лесу наш отряд наконец остановился на привал. Спецназовцы о чем-то оживленно переговаривались и, кажется, спорили друг с другом. Изредка кто-то из них смотрел с уважением или недоверием в мою сторону. Я же мысленно отметил, что моя регенерация работала даже лучше, чем... Раньше. Разбитая рука полностью восстановилась за это время. И так продолжалось около часа, пока они готовили себе еду, а потом мы все вместе обедали, но в один из моментов я вдруг услышал смутно знакомую фразу. «Стоп!» Тут же воскликнул возбуждённый я, чем привлёк к себе удивлённое внимание всего отряда. Указав рукой на одного из них, того самого, что произнёс знакомую мне фразу, я с трудом, но смог ее повторить на том же языке. Кару небес смогут остановить только идущие меж мирами. Все же мои голосовые связки явно не привыкли к таким странным звукам. Слишком много шипящих, да и вообще непростой набор звуков, который, как ни странно, был мне очень хорошо знаком. «Ты знаешь этот язык!» Медленно произнеся каждое слово нового для меня наречия, спросил я. Вот только такой реакции я явно не ожидал. Половина бойцов испуганно вскочила на ноги, схватив свое оружие в руки, а вторая половина в шоке уставилась на меня. Командир отряда так вообще выглядел бледным, как мел. Кажется, у них этот язык вызывает какие-то не очень приятные ассоциации. Но надо отдать должное их командиру. Он почти сразу взял себя в руки и всего парой коротких и резких фраз привел отряд в порядок. Бойцы успокоились и уселись. Правда, их командиру пришлось еще несколько фраз бросить в рацию, дабы успокоить двух дозорных. После этих воспитательных процедур среди личного состава он поднялся с места и что-то терпеливо принялся говорить тому парню, что произнес знакомую мне фразу. На что ему парень отвечал сумбурно и вроде как пытался отказаться от чего-то. Впрочем, судя по эмоциям от обоих, не очень успешно. После продолжительного диалога командир усился на поваленное бревно рядом с тем самым знающим парнем. Кстати говоря, кроме взрослого командира, на вид лет сорока, остальные в отряде не выглядели старше тридцати. «Я есть немного говорить на этом языке», с явным трудом и неохотой произнес парень. «Этот язык мне тоже не очень хорошо знаком», – произнес я тщательно, подбирая наиболее простые слова для понимания. «Откуда я знаю этот язык?» – особо не задумывался, и так понятно, что это очередной привет от моего прошлого. «Я... Я... Понимать!» – важно кивнул головой парень, вызвав у меня невольную улыбку на лице. «Уж очень забавно смотрелось это со стороны» на что парень среагировал фразой, которая чуть не убила меня на месте. «Я есть смешной? Почему твоя смеяться?» «Прости», с трудом убрав улыбку со своего лица, произнес я. «Ты не смешной, просто ты очень забавно составляешь предложение». «Моя понял», усмехнувшись, ответил он. «Этот язык слишком мертвый для нас». «Мертвый?» – недоуменно переспросил я. «Может, утерянный или забытый?» «Да, я так и сказать, забытый», – кивнул он согласно. Кажется, наш диалог будет непрост. Но хоть какой-то осмысленный разговор и то хорошо. А то одними жестами нормально общаться невозможно. С другой стороны, не совсем понятно, откуда обычный боец спецназа знает столь редкий язык. Так что мой следующий вопрос был как раз на эту тему. «Но откуда ты его знаешь?» «Это есть странно, но из овхоров», ответил он, запнувшись на последнем слове. «Овхоров?» «Не понял я. О чем ты?» «Но... Овхоры... Это картина и история!» С трудом он подобрал слова, но тут же оживленно добавил. «Сейчас показать!» Подхватив свой рюкзак, он полез в него под изумленные и непонимающие взгляды своих товарищей. Торжественно воскликнул он достал какой-то журнал, который и протянул мне. Растерянно взяв, я открыл и увидел лишь кучу разных картинок на каждой странице и какие-то надписи на этих картинках или под ними. Как я понял, картинки рассказывали какую-то историю с диалогами и описанием. «Это и есть Афхор», довольно произнес боец. Я же, полистав немного журнал, удивленно замер на месте. Над одним из нарисованных героев этого издания была надпись на знакомом мне языке. «Я меч судьбы, что своим светом укажет дорогу вам». Как я понял, это слова того самого персонажа, но удивило меня не только надпись, но и сама картинка. На ней какой-то бородатый мужик был вооружен двумя мечами, которые отдаленно напоминали дизайном. Мои. Что-то неуловимо похожее было на них. полистал дальше, ничего интересного я больше не нашел, как и знакомых надписей. Закрыв журнал, отдал его парню. «Ты изучил язык по этим картинкам?» Слегка удивленно произнес я, не совсем понимая, как такое возможно. «Не только», – согласно кивнул он, улыбнувшись. «Есть еще варгол...» «Эм...» «Это есть изображение на стене!» При этом он жестами рук пытался показать, что имел в виду. Но тут я и сам понял, о чем он говорит. Фильмы и кино. Хотя слышать о том, что кто-то изучил неизвестный и ненужный никому язык по фильмам и журналам было непривычно. Может, у них просто так принято? Странное у них увлечение, однако. Я понял. Кивнул я головой. Я Зил. Это есть наш командир Арант. Наконец решил он представиться, хотя я уже раньше понял, как кого зовут в их отряде. Это было несложно с учетом частых окриков и повторений. Кто и откуда ты? Как тебя звать? Меня зовут артём и я из другого мира. Не очень уверенно произнес я, не совсем понимая, как объяснить то, что знаю. Мои слова Азил тут же перевел остальным вызвав ожидаемые удивленные восклицания. Аранд начал что-то быстро говорить парню, при этом указывая то на меня, то куда-то в сторону. Парень поморщился от такого потока и жестом руки, остановив командира, обратился ко мне. «Ты связан с этим!» С трудом подбирая медленно слова, произнес Азил. А в конце просто указал в ту сторону, откуда мы пришли. «Ты знать, что это?» И вот как теперь на это ответить? Словарный запас у парня не особо большой, и если я просто расскажу, как есть, он просто ничего не поймет. То есть пришлось мне хорошенько пораскинуть мозгами, чтобы придумать более-менее понятное объяснение. «С этим не связан никто из богов и людей», – медленно начал я. «Невидимое излучение из...» других миров. Оно влияет на магию людей, обращая их в монстров. Богов, удивился он. Они существовать? Да, слегка опишу я от такого вопроса. Разве вы не знали об этом? Нет, отрицательно и при этом рассеянно произнес он. Боги, что создали мир? Я... Не знаю, кто создал мир, но боги – это очень сильные существа, что во много раз сильнее всех магов. Возможно, они создали мир, но я точно не знаю. С остановками попытался пояснить я, мысленно думая совсем о другом. У них что тут? Бога нет? Как такое возможно? Так что лучше спросить на всякий случай у вас нет связи с богом для нас бог это ашат эм как это сказать подбирая слова и жестикулируя руками произнес он сказка и легенда еще есть вера в некоторых бог я понял задумчиво и растерянно ответил я не совсем понимая как такое может быть странный мир очень странный. Азил что-то быстро пояснил своему отряду, иногда отвечая на вопросы командира. Когда они закончили, он опять повернулся ко мне и спросил «Артем, тебя послать? Сражаться с монстром? Боги?» «И да, и нет», — укунчиво произнес я, покрутив при этом рукой. «Есть злые боги и их слуги. Слуга одного из таких богов поймал меня, и моих друзей, после чего принудительно перенес ваш мир. Мы – дар злым богам, что скоро придут в ваш мир. «Боги скоро будут у нас?» – изумленно воскликнул он. «Да, очень злые и опасные боги», – кивнул я согласно головой. «Они хотят уничтожить нас?» После небольшого диалога с командиром вновь спросил парень. Нет покачал я головой им наплевать на вас ваш мир уничтожит обращенное волной опять небольшой диалог между парнем и арантом а дальше азил выступал лишь переводчиком кто из людей стать обращенным те кто имеет магический дар печально вздохнул я магия существовать да кивнул я я не могу показать так как не мог но Да, магия есть. Но у нас нет магов. Как тогда люди становятся монстрами? Чем дольше мы говорили, тем лучше становилась речь парня, что меня радовало. Монстрами становятся те, кто обладает внутри себя даром. Увы, но больше я и сам не знаю, неуверенно пояснил я. Это излучение действовать везде на столе? Азил при этом рукой указал себе под ноги, видимо, имея в виду материк или планету. «Оно во всем вашем мире сразу», – согласно кивнул я, проведя круговым движением руки, словно охватывая все вокруг. После перевода моих слов весь отряд стал возбужденно обсуждать что-то, иногда переходя на крик. И я их понимаю прекрасно. Тут несложно догадаться, о чем они говорят. Уверен. У каждого из них есть семья, родители, а может и дети. И сейчас все они где-то там, под угрозой гибели. Если мне было больно осознать потерю кого-то из друзей, то что сейчас творится у бойцов в головах, даже сложно представить. Кто-то из них хватал рюкзак и оружие, другие просто что-то пытались доказать командиру, но в итоге Аранд так резко заорал на них, наплевав окончательно, на возможность того, что его могут услышать твари, впрочем, не думаю, что их сейчас это беспокоит. Из-за его резких и явно грубых слов отряд более-менее успокоился. Все уселись, сжимая в руках оружие и свои рюкзаки. Было видно, что они готовы сорваться в любой момент. Оранд же что-то резко им пояснял, оживленно махая руками и указывая то на меня, то в сторону, откуда мы пришли. И только после нескольких минут пояснения и споров они все же положили обратно, с явной неохотой, свои рюкзаки. Понять мне их несложно. Вот только сделать они со своим оружием, обращенным, ничего не смогут. Азил, наконец, вняв просьбам командира, опять обратился ко мне. «Как убить монстров?» «Магия или этим?» – пожав плечами, ответил я, кивнув на свои мечи. Ты можешь дать нам один свой меч? Неожиданно угрюмо спросил парень. А вот тут я не знал, что ей ответить. По их лицам было видно, что они явно не ждут отказа. Более того, они готовы забрать у меня оружие силой. Я-то могу решить этот вопрос. Все-таки скорость при мне, и они просто не успеют среагировать. Но вот желания убивать их у меня не было. Да и не верю я, что они смогут овладеть моим оружием. Так что, подумав, я снял один меч в ножнах и положил перед собой. Азил тут же попытался схватить его, но в итоге даже не смог поднять с земли, а не то что вытащить из ножен. И я, если честно, был удивлен не меньше остальных такому повороту. «Это магическое оружие, и может владеть только маг», попробовал я пояснить. «Что-то из нашего оружия может убить монстров». После того, как все попробовали поднять с земли мой меч, парень опять перевел вопрос Аранда. «Не знаю», – пожав плечами, ответил я, при этом бросив взгляд на свои часы-амулед. «Кто-то из моих уже совсем близко, и по-хорошему нужно отправиться к нему навстречу. Но это также означало бросить этот отряд на произвол судьбы». Вот только судьба решила опять все за меня. Со стороны тазорнов раздался резкий звук одиночного выстрела, а после и целая очередь. Не знаю, каким образом, но я вдруг ощутил обращенного, что сейчас стремительно бежал в нашу сторону. До него оставалось буквально метров триста, и еще это был необычный монстр, а более сильный и явно обладающий магией, что он продемонстрировал. Луч темной стихии прошелся по тому месту, где еще недавно был дозорный. Парень, видимо, по привычке, после своей пальбы сменил позицию. Это его и спасло. «Уходите!» – крикнул я Зилу. «Но как же?» – попытался он возразить. «Это очень сильный монстр, но я справлюсь. Уходите, быстрее!» – бросил я, уже достав мечи и устремившись в сторону бегущего сюда, обращенного хорошо что спорить со мной они не стали а сразу устремились в противоположную от твари сторону я же промчавшись мимо бегущего назад со всех ног дозорного мысленно готовился к бою если у твари есть столь сильная магия то будет как минимум непросто и еще меня беспокоил тот факт что я смог его чего то почувствовать новая способность от прошлого я